Глава 2. Плассан — это супрефектура, имеющая около 10 тысяч жителей. Построенная на плоской возвышенности, которая господствует над Виорной и прислонённой на севере к холмам Гарик, одному из последних отрогов Альп, город кажется лежащим в каком-то глухом закоулке. В 1851 году Он сообщался с соседними землями только при помощи двух дорог: Ницкой, спускавшейся на восток, и Лионской, поднимавшейся на запад. Эти две дороги как бы составляли продолжение одна другой и шли почти параллельно. После того выстроили железную дорогу, проходившую южнее города, ниже от логости, круто спускавшейся к реке Теперь выйдя из вокзала, построенного на правом берегу маленького ручья, и подняв голову, можно было видеть первые дома Пласана, сады которых похожи на террасы. Нужно идти больше одной четверти часа, прежде чем дойдёшь до этих домов. Прошло 20 лет, и ни один город не сохранил лучший пласана, клирикальный и аристократический характер древних провансальских городов. Вероятно, благодаря отсутствию путей сообщения. В нём до сих пор существует целый квартал обширных домов, построенных при Людовике XIV и при Людовике XV, где уже на церквей, дома иезуитов и капуцинов, и значительное число монастырей. В нём долго сохранялась обособленность классов благодаря разделению на кварталы. В Пласане три отдельных замкнутых квартала, имеющих свои церкви, места для прогулок, свои понятия и обычаи. Аристократический квартал, называемый кварталом Святого Марка от имени прихода, нечто вроде Версаля, с прямыми, поросшими травой улицами, громадными квадратными домами в садах, тянется вдоль южного края возвышенности. Некоторые дома, построенные на равне с этой возвышенностью, имеют Двойной ряд террас, с которых открывается вид на всю равнину Виорны, великолепный вид, известный во всей стране. Старый квартал, древний город тянется на северо-запад и имеет узкие кривые улицы, окружённые развалившимися лачужками. Здесь находится мэрия, гражданский суд, жандармское управление. Это самая населённая часть пласана, где живут рабочие и торговцы, всё деятельное и бедное население города. Наконец Новый город образует нечто вроде длинного четырёхугольника на северо-востоке. Здесь в домах, выстроенных в один ряд и окрашенных в светло-жёлтую краску, живёт буржуазия. То есть люди, по копейке сколатившие себе состояние. или же занимающиеся свободными профессиями. В этом квартале, в котором находится субпрефектура, безобразное здание, оштукатуренное и украшенное розетками, в 1851 году едва насчитывалось 5-6 улиц. Он возник недавно, но после постройки железной дороги стал быстро расширяться. Деление Плассана на три различные и независимые части обуславливается тем, что кварталы резко отделены друг от друга большими улицами. Саверская дорога и Римская улица, составляющая как бы ее продолжение, тянутся с запада на восток, от больших ворот к римским, разделяя город на две части и отдаляя аристократический квартал от обоих других, которые, в свою очередь, разделяется улицей Банн. Это улица лучшая в городе, начинаясь у конца Саверской дороги и поднимаясь к северу, оставляет влево от себя чёрные здания старого квартала, а вправо светло-жёлтые дома нового города. Здесь посередине улицы, в центре маленькой площади, обсаженной тощими деревьями, возвышается супрефектура. Здание которым чрезвычайно гордится буржуазия Пласана. Словно для того, чтобы ещё более уединиться и замкнуться, город окружён линией старых валов, которые придают ему ещё более мрачный и стеснённый вид. Эти укрепления, поросшие плющом и диким ливкоем, не в состоянии даже выдержать ружейного выстрела, так как не превосходят толщиною и высотою монастырских стен. В них сделано несколько ворот, из коих двое главных: римский и большие. Первый выходит на дорогу в Ниццу, а вторые на дорогу в Леон, на другом конце города. До 1853 года эти проходы были снабжены громадными двустворчатыми воротами, выведенными наверху дугою и усиленными железными полосами. Летом В 11 часов, а зимой в 10, ворота плотно затворялись. Город, замкнувшись на задвижке, спокойно спал, как робкая девушка. Сторож, живший в помещении, устроенном в одном из уголков внутренней части ворот, впускал запоздавших. Немало времени проходило в переговорах. Сторож пропускал опоздавшего не иначе как осветив лицо его фонарём, И внимательно осмотрев его через потайное окошко, если что-нибудь не нравилось сторожу, он заставлял ночевать за крытом. Весь дух города трусливый, эгоистический, рутинный, полный ненависти ко всему внешнему и религиозного стремления к замкнутой жизни, сказывался в этом еженочном замыкании ворот. Плотно заперев замок, Пласан, казалось, говорил себе: "Теперь я дома". подобно лицемерному буржуа, который, успокоившись за свой сундук и уверенный, что его ничто не потревожит, читает молитву и сладострастно укладывается в постель. Я думаю, нет ни одного города, который бы так долго, как Пласан, оставался в монашеском затворничестве. Население Пласана делится на три группы. Сколько кварталов, столько групп. Отсюда, однако, необходимо исключить чиновников супрефекта, сборщика подати и нотариусов, почтмейстера, всех пришлых людей, которых не любили, но тем не менее завидовали, и которые жили в своё удовольствие. Настоящие же жители города, родившиеся в нём и в нём умиравшие, слишком уважали общепринятые обычаи и установившиеся подразделения, чтобы вторгаться в чуждое общество. Аристократия замкнулась совершенно. Со времени падения Карла X эти люди едва показывались на улицах, торопясь укрыться в свои громадные, молчаливые дома, они ходили со страхом, как в стране занятой неприятелем. Они ни у кого не бывают и сами никого не принимают. Летом они живут в окрестных замках, зиму проводят у своих очагов. Это живые мертвецы. Самый квартал их похож на молчаливое кладбище. Двери и окна тщательно заперты, как в монастыре, и недоступны внешнему звуку. Изредка только пройдёт аббат мимо этих больших запертых домов, и его осторожная походка делает ещё тяжелее молчание. Он как тень исчезает в полуоткрытую дверь. Буржуазия покинувшие торговлю коммерсанты, адвокаты, нотариусы, зажиточный и числавный мирок, населяющий новый город, старается хоть сколько-нибудь оживить плассан. Иные посещают вечера су префекта и мечтают устроить таковые же у себя. Они ищут популярности, называя рабочего мой милый, говорят о бражае с крестьянами, читают газеты и по воскресеньям гуляют с жёнами. Это передовые умы местечка, подтрунивающие над укреплениями. Они высказывали даже несколько раз желание, чтобы городские и дилы срыли старые стены, этот остаток средних веков. Тем не менее, самые ярые скептики из них ощущают сильнейшую радость, когда маркиз или граф удостоит их лёгким поклоном. За душевное желание каждого буржуа нового города быть допущенным в один из салонов Святого Марка. Они хорошо знают, что это не осуществимая мечта, и вот почему громко кричат о свободном образе мыслей. На деле же это самые надёжные друзья власти, готовые при малейшем народном ропоте броситься в объятия первого явившегося спасителя. Группа, работающая и прозибающая в старом квартале, определяется не столь резко. Народ и рабочий составляют её большинство, хотя изредка попадаются лавочники и несколько крупных торговцев. В сущности, плассан далеко не торговый город. В нём имеют сбыт только собственные произведения: масло, вино и миндаль. Что касается допромышленности, то она заключается в двух или трёх кожевенных заводах, вонь которых заражает одну из улиц старого города. Мыльные и шляпные фабрики помещаются в центре предместья. Не многочисленный промышленный и торговый люд, появляющийся в гостях у буржуа нового города только по праздникам, живёт среди работников старого города. мелкие торговцы, лавочники и рабочие имеют общие интересы, сплачивающие их воедино. По воскресеньям хозяева моют руки и сходятся вместе, рабочие же, составляющие пятую часть, совершенно стушевываются среди праздного населения. Летом один раз в неделю все три квартала Плосана сходятся лицом к лицу. По воскресеньям после вечерни, Весь город собирается на Саверской площади. Является даже аристократия. Но и на бульваре с платановыми аллеями устанавливается три различных течения. Буржуа нового города являются сюда мимоходом. По выходе из больших ворот они поворачивают направо, на аллею Майль, по которой и гуляют до наступления ночи. В то же время аристократия и народ распределяют между собой Саверскую площадь. Более веская аристократия завладела Южной аллеей, вдоль которой тянется ряд больших отелей и где прежде всего появляется тень. Народу предоставлялась Северная аллея, где находятся кафе, гостиницы и табачные лавки. Все после обеденное время народ и аристократия гуляют по площади, не смея поменяться местами. разделённые шестью или восьмью метрами, они кажутся отстоящими друг от друга на сотни верст и неуклонно следуют по двум параллельным линиям, как будто бы им неприлично встречаться в этом ничтожном мире. Даже во время революции они сохраняли свои аллеи. Эти неизменные воскресные прогулки и запирание ворот отлично характеризуют десятитысячное население города. В этой те атмосфере, прозебала до 1848 года тёмное происхождением и малоуважаемая семья, глава которой Пьер Ругон, благодаря некоторым обстоятельствам, играл позже столь важную роль. Пьер Ругон был сын простого крестьянина. Семья его матери, Фуки, как их называли, владела в конце прошлого века обширным участком земли. предместье позади старого кладбища святого Митра позже это владение было присоединено к Джасмейфрену Фуки были самыми богатыми огородниками в стране они поставляли овощи на целый квартал Пласана Мужское поколение этой семьи пресеклось за несколько лет до революции осталась только дочь Аделаида родившаяся в 1768 году и осиротевшая в 18-летнем возрасте. Девочка, отец которой умер сумасшедшим, представляла из себя высокое, худое создание, бледное, с блуждающим взором и странными манерами, которые в детстве можно было объяснить дикостью. Превратившись в девушку, она сделалась ещё более странной, и совершила несколько таких поступков, которые не могли объяснить даже самые мудрые умы предместия, после чего прошёл слух, что она повреждена умом так же, как и её отец. Обладая состоянием, делавшим из неё завидную партию, она оставалась девушкой около шести месяцев, как вдруг разнёсся слух о её замужестве с садовником по имени Ругон, малоотёсанным крестьянином, пришедшим из нижних альп. Этот Ругон, по смерти последнего из Фуков, нанявшего его на одно лето, остался в услужении в семье покойного. Слуга вдруг достиг завидного положения мужа. Этот брак вызвал всеобщее изумление. Никто не мог понять, почему Адделаида предпочла этого толстого бедняка, грубого и неуклюжего, едва умевшего говорить по-французски, другим молодым людям. цыновьям богатых земледельцев давно ухаживавшим за нею. В провинции ничто не может остаться без объяснения, и поэтому стали подозревать какую-то тайну. Предполагали даже, что для молодых людей брак являлся настоятельной необходимостью. Факты опровергали сплетню. Через 12 месяцев у Аделаиды родился сын. Предместе не гигодовал Не допуская ошибки, оно казалось проникло в мнимую тайну. Кумушки принялись шпионить за ругонами. Скоро они располагали богатым материалом для сплетен. Ругон умер почти внезапно, через 15 месяцев после свадьбы, от солнечного удара в полдень, когда копал грядку моркови. Едва исполнился год после его смерти, как молодая вдова служило поводом к неслыханному скандалу. Узнали положительно, что у неё есть любовник. Она, кажется, даже не скрывала этого. Нашлись люди, которые утверждали, что сами слышали, как она говорила ты приемнику бедного Ругона. Всего год в дава и уже любовник. Подобное забвение приличий было ужасно и свидетельствовало о расстройстве рассудка. Скандал увеличился, когда узнали выбор Аделаиды. В глуши переулка Святого Митра, в избушке, выходившей на землю фуков, жил человек, пользовавшийся дурной славой, которого называли не иначе как бездельник Макар. Этот человек исчезал по целым неделям, потом опять появлялся и засунув руки в карман, расхаживал и насвистывал, точно вернулся с прогулки. Когда он проходил женщины, сидевшие у порога говорили: а вот бездельник Макар. Он, наверное, запрятал своё ружьё и тюки где-нибудь в дупле около Вёрны. Правда, не имея никаких доходов, Макар во время своих краткосрочных пребываний в городе ел и пил и никогда не работал. Особенно сильно он пил, сидя один в кабаке, устремив глаза в стакан, ни с кем не разговаривая и не глядя по сторонам. Когда же виноторговец запирал дверь, он уходил твёрдой поступью, задрав кверху голову. Макар идёт прямо, значит, мертвецки пьян, говорили про него встречные. Когда он не был пьян, то обыкновенно ходил немного сгорбившись, избегая любопытных взоров и как-то дечась. После смерти отца-кожевника по ремеслу, оставившего ему в наследство лачугу в переулке Святого Митро, У него не осталось ни родных, ни друзей. Близость границы и лесов сель сделали из этого ленивого и странного парня-контрабандиста и браконьера, существо столь подозрительное, что про него говорили «мне бы не хотелось встретиться с этим молодчиком ночью в лесу». Высокий, обросший бородой, с впалым лицом, Макар приводил в ужас добрых женщин предместия, которые вполне серьёзно уверяли — Что он ест маленьких детей. 30 лет отруда он казался пятидесятилетним. Из-под густой бороды и клочьев волос, покрывавших его лицо, словно шерсть пуделя, блестели карие глаза, сохранявшие грустное выражение человека, склонного к бродяжничеству и загубленного вином и жизнью пария. Хотя его нельзя было упрекнуть ни в одном преступлении, но не одна кража Ни одно убийство в стране не проходили без того, чтобы его не заподозрили в совершении их. И этого-то людоеда, разбойника и бездельника Макара выбрала Аделаида. Через 20 месяцев у неё было двое детей: мальчик и девочка. Между ними не возникало вопросов о браке. Никогда предместье не было свидетелем подобного наглого поведения. Изумление было так велико, Мысль, что у Макара могла быть молодая и богатая любовница, так потрясла всех кумушек, что они почти смягчились в отношении Адолоиды. Бедняжка, она сошла с ума, говорили они. Если бы у неё были родные, её давно уже посадили бы в сумасшедший дом. А так как тайна этой странной любви оставалась неразгаданной, то опять обвиняли негодяя Макара, воспользовавшегося будто бы слабостью рассудка Адолоиды. чтобы убирать её. Законный сын Аделаиды Пьер Ругон рос вместе с незаконными детьми своей матери. Аделаида оставила у себя Антуана и Урсулу, волчат, как их называли в квартале, и обращалась с ними так же нежно, как с ребёнком от первого брака. Она, казалось, не вполне ясно сознавала то положение, какое займут в жизни эти двое несчастных существ. Для неё они были такими же законными детьми, как и первенец. Иногда она выходила из дома, ведя за руку Пьера и Антуана, не замечая того, как различно смотрели на обоих детей. Это была странная семья. В продолжении 20 лет мать и дети жили, как им было угодно. Здесь царила полная свобода во всём. А Долоида осталась таким же странным существом, каким была в 15 лет. Нельзя сказать, что она была сумасшедшей, как уверяли в предместье. Она была просто нервной, неуравновешенной и истеричной натуры, вследствие чего жила в необыкновенной жизни и совершенно иначе, чем все остальные. Сама по себе она была очень естественной и логичной, хотя её логика казалась соседям чистым безумием. Она как будто рисовалась и словно на зло вела себя всё хуже и хуже, тогда как это было лишь требование её темперамента. Со времени первых родов у неё начались ужасные нервные припадки с страшными конвульсиями. Эти припадки возобновлялись периодически каждые 2-3 месяца. Врачи, к которым обращались за советом, сказали, что помочь нельзя. Но что под старость припадки пройдут. При этом они посоветовали ей есть сырое мясо и пить вино. Эти периодические припадки окончательно расстроили здоровье Аделаиды. Она жила день за днём, как ребёнок, повинуясь своим инстинктам. Когда Макара не было, она проводила целые дни в полнейшем бездействии, мечтая, целуя детей и играя с ними. Как только возвращался любовник, она исчезала. За избушкой Макара находился маленький двор, отделённый от земли фуков стеною. Однажды утром соседи с изумлением увидели, что в стене проделана дверь, которой не было накануне. Всё предместье пребывало у соседних окон. Любовники должны были работать всю ночь, чтобы пробить стену и навесить дверь. Теперь они свободно могли ходить друг к другу. Скандал опять начался. В особенности доставалась Аделаиде, решившей сделаться по срамлениям всего предместия. Этой дверью и грубыми, и беззастенчивыми признаками совместной жизни её попрекали больше, чем двумя детьми. «Хоть бы сохраняли приличие», — говорили наиболее терпимые женщины, но Аделаида не понимала, что значит «сохранять приличие». Она была счастлива. Гордилась этой дверью. Помогала Макарову вынимать кирпичи из стены и растворяла глину для ускорения работы. На следующий день утром она совершенно открыта, с детской радостью пришла полюбоваться на свою работу, что показалось верхом бесстыдства трём кумушкам, которые заметили, как она смотрела на свежую кладку. С тех пор при каждом появлении Макара, когда не видели больше молодой женщины, Думали, что она живёт у него в переулке Святого Митра. Контрабандист всегда появлялся внезапно. Ничего не могли узнать точно о жизни любовников в те два-три дня, которые он проводил иногда в городе. Они запирались, и лачушка казалась необитаемой. Предместе, утверждавшее, что Маккар соблазнил Аделаиду с целью воспользоваться её деньгами, стало, наконец, в тупик, Видя, что этот человек продолжает жить так же, как и прежде, с Китая и с неизвестно где, возможно, молодая женщина любила его ещё больше, так как видела через долгие промежутки времени. Быть может, он не соглашался уступить её мальбам, питая непреодолимую страсть к жизни, исполненной приключений. Придумывали тысячу сказок, не имея возможности удовлетворительно объяснить эту связь, начавшуюся и продолжавшуюся столь необычайно. Жилище в переулке Святого Митра было постоянно герметически заперто и хранило свою тайну. Остановились на том, что Макар бьёт Аделаиду, хотя шумы и крики, обыкновенно сопровождающих ссору, не слыхал никто. Несколько раз видели Аделаиду с разбитым лицом и растрёпанными волосами. Но она не обнаруживала ни малейших следов страдания и грусти, ни малейшего желания скрыть побой. Она улыбалась и казалась счастливой. Несомненно, она позволяла мучить себя, не произнося ни слова. Больше 15 лет продолжалась такая жизнь. Когда Аделаида возвращалась домой, она находила всё расхищенным, и это нисколько не волновало её. Она страдала полным отсутствием практического смысла. Правильная оценка стоимости вещей и необходимость порядка были непонятны ей. Она бросила детей на произвол судьбы, и они росли как сливы вдоль дороги, которые полит солнцем и поливает дождь, как дикие плоды, благодаря тому, что их не подрезают и не прививают. Никогда природа не была так свободна в своём развитии. Никогда ещё маленькие существа не росли так привольно, подчиняясь лишь влечению инстинкта. Они валялись по грядкам на чистом воздухе, играли и дрались, как уличные мальчишки, воровали провизию и обрывали плоды на деревьях. Это были демоны-грабители странного дома у малышонка. Когда их мать исчезала на целые дни, они подымали такой гам и изобретали такие дьявольские оскорбления, что соседи грозили прийти и высечь их. Они нисколько не боялись Аделаиды. Когда она бывала дома, они делались не столь невыносимы для других, так как в это время терзали её. Они по 5-6 дней в неделю не ходили в школу, делая всё возможное, чтобы их наказали. так как это давало им возможность орать во всё горло. Она не только никогда не била их, но и не сердилась на них. Вялая, кроткая, лишённая рассудка, она прекрасно себя чувствовала среди этого шума. Впоследствии ужасный шум, производимый этими негодяями, сделался необходимым для неё, так как он наполнял пустоту её мозга. Она кротко улыбалась, когда при ней говорили «как». Дети бьют её, чем это кончится? Её равнодушный вид, казалось, говорил: "Что за важность?" А о своём имуществе она заботилась ещё меньше, чем о детях. Огород Фуков в течениим времени обратился бы в пустыню, если бы молодой женщине не посчастливилось найти искусного огородника. Этот человек, обязанный отдавать ей половину прибыли, бессовестно обкрадывал её, но она этого не замечала. Здесь была своя хорошая сторона, чтобы больше красть. Огородник старался извлечь из земли всё, что она могла дать, и этим почти удвоил её стоимость. Инстинктивно, а может быть, и сознательно, понимая различие, с которым относились к ним посторонние лица, законный сын Аделаиды, Пьер, с детского возраста стал брать верх над братом и сестрой. Во всех 40 он всегда бил Антуана, хотя был слабее его. Что касается до Урсулы, бледного чедушного создания, то они колотили её тот и другой. До 15 или 16-летнего возраста все трое колотили друг друга по-братски, не вдаваясь в причины неопределённой ненависти и не понимая ясно, до какой степени они были чужды друг другу. Только в этом возрасте ощутились они лицом к лицу, с сознательной и сложившейся индивидуальностью каждого из них. В 16 лет Антуан был большим негодяем, в котором соединились как будто пороки Аделаиды и Маккара. Маккар, однако, преобладал в нём любовью к бродяжничеству, наклонностью к пьянству и животными вспышками. Под влиянием болезненной Аделаиды пороки эти, имевшие у отца Сангвинический и открытый характер перешли у сына в полную лицемерие и низость и скрытность. Антуану наследовал от матери полное отсутствие воли и эгоизм сладострастной женщины, толкающей её безразлично на всякое ложе, лишь бы только ей насладиться и заснуть в тепле. Ах, разбойник! У него нет даже отцовской храбрости. Если он и убьёт кого-нибудь, то не иначе, как булавочными уколами. Что же касается донарожности Антуана, то он унаследовал от Аделаиды мисистые губы, а от контрабандиста всё остальное. В Урсулине наоборот преобладали физические и моральные качества её матери. Казалось только, что бедняжка, родившаяся в то время, когда уже нежность Аделаиды преобладала над более спокойной любовью Макара, получила от матери вместе с своим полом и более глубокие черты её темперамента. Нельзя сказать, чтобы в ней замечалось соединение двух натур. Скорее это было наслоение необыкновенно тонкое спайка. По временам Мурсула обнаруживала дикость, печаль, все наклонности парии. Она часто смеялась нервным смехом и странно грезила, как женщина, больная головой и сердцем. Её глаза, в которых иногда сквозило безумие Аделаиды, Были прозрачны, как кристалл, как глаза молодой кошки, издыхающие от истощения. Наряду с этими незаконными детьми, Пьер для всякого, кто не углублялся в его происхождение, казался совершенно чуждым им и нисколько на них не похожим. Никогда еще не было ребенка с более уравновешенными особенностями его родителей. Это было, так сказать, невозможно. равнодействующее крестьянина Ругона и нервной Аделаиды. В нём мать взяла верх над отцом. Скрытая работа темпераментов, дающая в результате улучшение или вырождение породы, по видимому, уже сказалась в пьере. Это был крестьянин, но крестьянин с менее толстой кожей, с менее грубым лицом, с более широким и гибким умом. Отец и мать как бы исправились в нём. Если натура отдала идыс её нервными порывами, да некоторой степени смягчила и проботила в нём сангвиническую неуклюжесть Ругона, то этот последний своей тяжёлой массой составил как бы противовес тому, что заимствовал ребёнок Дурнова от своей матери. Пьеру были чужды увлечения и болезненные грёзы, Волчат Маккара. Дурно воспитанный, буян, как и все дети, брошенный на произвол судьбы, он, тем не менее, обладал рассудительностью, которая не позволяла ему делать глупости. Его пороки, лень, жажда чувственных наслаждений не имели характера инстинктивных порывов, столь резких в Антуане. Он не выставлял их на показ, а лелеял в себе. Во всей его жирной небольшой фигуре, в продолговатом бесцветном лице, отцовские черты которого смягчались сходством с матерью, можно было прочесть скрытое, хитрое, чистолюбие, ненасытную жажду наслаждений, чёрствое сердце и завистливую ненависть мужика, превращённого в буржуа благодаря богатству и нервозности его матери. Когда на семнадцатом году Пьер понял распущенность Адалоиды и странное положение Антуана и Урсулы, то он, казалось, не был ни опечален, ни возмущён. Он лишь усиленно занялся тем, что ему подсказывала его выгода. Из всех троих детей он один занимался в школе с некоторым усердием и прилежанием. Мужик, начинающий понимать необходимость образования, чаще всего становится расчётливым человеком. Насмешки и оскорбления, сыпавшиеся в школе на его брата, зародили в нём первые подозрения. Позже ему стали понятны многие слова и взгляды. Наконец он заметил разграбление своего дома. С тех пор Антуан и Урсула казались ему бесстыдными паразитами, лишними ртами, пожирающими его достояние. Что касается матери, то он смотрел на нее глазами предместия. По его мнению, это была женщина, которую следовало запереть, иначе она растратит все деньги. Воровство огородника терзало его сердце. Ребенок Буян внезапно превратился в эгоиста и скупца, чувства и инстинкты которого быстро созрели благодаря расточительности окружающих его людей. Он смотрел на это с глубоким огорчением. Ведь ему принадлежали овощи, доставлявшиеся барыше огороднику. Ему принадлежали хлеб и вино, поглощаемые незаконными детьми его матери. Дом, всё имущество принадлежали ему. По его мужицкой логике, только он один, как законный сын, имел право на это наследство. Но так как имущество находилось в опасности, так как каждый стремился что-нибудь урвать от его будущего состояния, То он искал средства выгнать всех этих людей: мать, брата, сестру с рук и немедленно вступить во владение. Началась жестокая борьба. Молодой человек понимал, что прежде всего он должен поразить мать. Шаг за шагом с упорным терпением приводил он в исполнение план, все подробности которого отлично обдумал. Тактика его состояла в том, чтобы сделаться живым упрёком для Аделаиды. Он не выходил из себя, не осыпал её упрёками за дурное поведение, а только смотрел на неё таким взглядом, от которого она приходила в ужас. Возвращаясь домой после кратковременного пребывания в жилище Макара, она не смела поднять глаз на сына без внутреннего трепета. Она чувствовала его холодный и острый, как стальной клинок, взгляд, которым он пронизывал её долго, безжалостно. Строгий и молчаливый Пьер, сын человека, которого она так скоро забыла, странным образом смущал её больной мозг. Она говорила себе, что Ругон воскрес, чтобы наказать её за распутство. Теперь уже еженедельно с ней делались нервные припадки, окончательно разрушавшие её здоровье. Её оставляли биться в судорогах. Когда она приходила в себя, то приводила в порядок одежду и еле бродила. Часто она плакала по целым ночам, судорожно сжимая голову и принимая оскорбления Пьера как удары мстительного бога. Иной раз она отрекалась от него. Она не узнавала плоть свою в этом жирном мальчишке, спокойствие которого болезненно ледянило её кровь. Она скорее предпочла бы, чтобы её били, нежели выносить эти взгляды в упор. Эти неумолимо преследовавшие её взоры сделались наконец так невыносимы, что она несколько раз давала клятву не видаться больше со своим любовником. Но как только Макар появлялся, она забывала клятвы и бежала к нему. И тогда снова начиналась немая и страшная борьба. Через несколько месяцев Адолайда была во власти сына. В его присутствии она превращалась в ребёнка, который постоянно боится, что его побьют. Не открывая рта и не вступая с ней в тяжёлые и компрометирующие объяснения, Пьер связал её по рукам и ногам и сделал из неё покорную рабу. Когда юноша почувствовал, что мать находится в его власти, что он может обращаться с ней как с рабою. Он стал эксплуатировать её больной ум и дикий ужас, который он внушал ей своим взглядом. Как только он сделался хозяином дома, он тотчас же удалил огородника и заменил его своей креатурой. Теперь он был главным распорядителем в доме, так как продавал, покупал и распоряжался деньгами. Он вовсе не старался исправить поведение Аделаиды и отучить Антуана и Урсулу от их лени. Стоило ли заботиться об этом, когда он рассчитывал освободиться от них при первой возможности. Он удовольствовался тем, что отмерял им хлеб и воду. Забрав в свои руки всё состояние, он выжидал удобного случая, чтобы распорядиться им по-своему. Обстоятельства благоприятствовали ему. Он избежал рекрутщины, как старший сын вдовы. А через 2 года жребий пал на Антуана, которого это нисколько не огорчило, так как он рассчитывал, что мать поставит за него охотника. Аделаида действительно питала это намерение, но Пьер, распоряжавшийся деньгами, не захотел об этом слышать. Вынужденный отъезд брата был счастливой случайностью для исполнения его проектов. Когда мать заговорила с ним об этом деле, он так посмотрел на неё, что она не решилась продолжать. Его взгляд, казалось, говорил: "Разве вы хотите разорить меня ради своего незаконного сына?" Она оставила Антуана на произвол судьбы, заботясь только о своём спокойствии и свободе. Пьер, не любивший прибегать к решительным мерам, был очень доволен, что можно прогнать брата без ссоры. Тем не менее, он прикинулся огорчённым. Год был тяжёлый. В доме ощущался недостаток в деньгах. Необходимо было продать участок земли, а это и являлось началом разорения. Он дал, впрочем, слово Антуану выкупить его на следующий год, заранее решив не делать этого. А дурачный Антуан уехал почти довольный. А Турсулы Вера освободился ещё более неожиданным образом. Один рабочий из предместья, шляпник по имени Муре, влюбился в молодую девушку, которую он находил бледненькой и хрупкой, как барышня из квартала Святого Марка. Скоро он женился на ней. С его стороны это был брак по любви и без всякого расчёта. Что же касается Урсулы, то она согласилась на него лишь бы только покинуть дом, пребывание в котором сделалось для неё невыносимым благодаря старшему брату её мать погружённая в свои наслаждения и напрягавшая последние усилия на защиту самой себя отнеслась к этому браку совершенно равнодушно казалось она даже была рада её уходу так как надеялась что пьер не имея больше повода к неудовольствию оставит её в покое Как только молодые люди повенчались, Муре понял, что он должен покинуть Плассан, если не желает слышать постоянные оскорбительные намёки на счёт своей жены и тёщи. Вместе с Сурсулой он уехал в Марсель, где занялся своим ремеслом. Он не потребовал в приданое ни одного су. Когда же Пьер, удивлённый таким бескорыстием, захотел дать ему объяснение, то он заставил его замолчать, объявив, что предпочитает содержать свою жену сам. Достойный сын мужика Ругона встревожился. Ему казалось, что такой образ действия скрывает ловушку. Оставалась одна Аделаида. Ни за что на свете Пьер не хотел больше жить с нею. Она компрометировала его. С нее-то он и думал начать. Он очутился в весьма затруднительном положении. Жить с нею, значит, пачкаться грязью, нацепить на себя тяжесть, которая мешала бы порывам его чистолюбия, прогнать её, значило заставить указывать на себя пальцами, как на дурного сына, а это не входило в его расчёты. Он хотел прославиться добродушным. Чувствуя свою зависимость от других, он желал, чтобы имя его пользовалось хорошей репутацией во всём пласане. Оставалось одно средство. довести Аделаиду до того, чтобы она ушла добровольно. Чтобы достигнуть этого, Пьер не пренебрегал ничем. По его мнению, поведение матери вполне извиняло все его жестокости. Он наказывал её как ребёнка. Роли переменились. Под этим постоянным гнётом молодая женщина согнулась. Ей было всего около 42 лет. А она уже заикалась от страха и глядела на всём мутным и покорным взглядом, как старуха, впавшая в детство. Сын продолжал добивать её своими беспощадными взорами, надеясь, что она, наконец, потеряет терпение, уйдёт. Несчастная страшно страдала от стыда, от сдержанных желаний, от страха, пассивно принимая удары и вновь возвращаясь к Маккару, Готова скорее умереть на месте, чем уступить. Бывали ночи, когда она вставала и готова была броситься в Йорну, если бы не питала непреодолимого ужаса к смерти. Несколько раз она собиралась бежать, отыскивать своего любовника на границе. Единственное, что удерживало её дома с презрительно молчавшим сыном, было то, что она не знала, куда ей уйти. Пьер чувствовал, что она давно бы оставила его, если бы у неё было пристанище. Он поджидал случая, чтобы нанять ей где-нибудь маленькое помещение, как вдруг случайность, на которую он и смел даже надеяться, дала возможность осуществиться его мечтам. В предместье пришла весть, что Макар убит жандармом в то время, как он переходил границу с грузом женевских часов. Это была правда. Контрабандистов похоронили на кладбище какой-то бедной деревушки в горах. А Долоида оцепенела от горя. Пьер с любопытством, наблюдавший за нею, не заметил, чтобы она пролила хоть слезу. Макар сделал её своей наследницей. К ней перешли лочушка в переулке Святого Митра и карабин покойного. Карабин этот ей передал один из контрабандистов. счастливой избежавшей жандармских пуль. На другой же день она удалилась в маленький домик, повесила карабин над камином и с тех пор жила уединённо, молчаливо, чуждая всему свету. Пьер сделался наконец полным хозяином. Земля Фуков, если не юридически, то фактически, принадлежала ему. Он никогда не рассчитывал оставаться здесь. Для его честолюбия это было слишком узкое поле. Пахать По и растить овощи казалось ему грубым занятием, недостойным его способностей. Он торопился разделаться со своим мужичеством. Его натура, смягчённая нервным темпераментом матери, питала непреодолимое влечение к буржуазным наслаждениям. Единственным выходом из этого положения он считал продажу земли. что дало бы ему в руки довольно круглую сумму и позволило бы жениться на дочери какого-нибудь негоцианта, с которым он думал войти в товарищество. В то время войны империи довольно сильно сократили количество молодых людей, достигших брачного возраста. Родители менее рассуждали при выборе зятя. Пьер надеялся, что деньги сделают своё дело, и что сплетни предместья не трудно обойти. Он не раз слышал, как о нём говорили, как о жертве, как о мужественном человеке, который страдает от стыда за свою семью и оплакивает её, не имея возможности ничего сделать. Уже несколько месяцев имел он виды на дочь торговца маслом Фелисита Пюэш. Фирмы Пюэш и Лаккамп, лавки которых находились в одном из самых грязных переулков старого города, далеко не процветала. В настоящее время её кредитоспособность была сомнительна, и втихомолку поговаривали о банкротстве. Вероятно, благодаря этим слухам Ругон сделал нападение именно с этой стороны. Никогда бы богатый купец не отдал за него свою дочь. Пьер решил выступить на сцену, когда старику Пюэшу некуда будет обратиться, купить у него Фелисите и затем при помощи своего ума и энергии поднять фирму. Это был ловкий манёвр, чтобы подняться на одну ступень выше, выйти из ничтожества. Прежде всего ему хотелось бежать из этого ужасного предместья, где сплетничили о его семье, заставить забыть грязные предания, уничтожить само название земли Фуков. Вонючие улицы старого квартала казались ему раем. Только там мог он переменить кожу. Скоро настала минута, которую он ожидал. Фирма Пюэш и Лакамп шаталась. Тогда ловко и осторожно молодой человек завёл речь о женитьбе. Он был принят, если не как спаситель, то как необходимое и подходящее средство. Покончив с вопросом о женитьбе, он деятельно занялся продажей усадьбы. Владелец Жасмай френа Желая округлить свои владения, не раз делал ему предложения. Их земли разделялись только низенькой тонкой стеной. Пьер отлично воспользовался этим желанием соседа, человека чрезвычайно богатого и только из каприза, дававшего за землю 50 тысяч франков. Эта цена вдвое превосходила ее стоимость. Но Пьер оттягивал дело с хитростью мужика. говорил, что не хочет продавать, что мать никогда не согласится расстаться с землёй, на которой жили фуки и которая вот уже два столетия переходит от отца к сыну. Дело ведь, что колеблется он, подготавливал продажу. Его начинало доливать беспокойство. По своей грубой логике он считал, что земля принадлежит ему, что он может распоряжаться ею как угодно. Но несмотря на такую уверенность, его тревожило незнание законов. Он решил посоветоваться с судебным приставом. От него он узнал мало утешительные вещи. По словам пристава, он не имел права распоряжаться землёю. Её могла продать только мать. Этого-то он и боялся. Но вот чего он вовсе не знал, и это было для него настоящим ударом. Оказывалось, что Антуан и Урсула, эти незаконные волчата, тоже имели права на имущество. Как эти канальи ограбят, обворуют его, его законного сына. Объяснения пристава были ясны и определённы. Хотя Аделаида вышла замуж за Ругона на началах совместного владения, но после смерти мужа всё недвижимое имущество перешло к молодой женщине. С другой стороны, макар и Аделаида признали своих детей, которые таким образом являются наследниками после матери. Единственным утешением для Пьера было то, что законные дети получают большую часть. Но это нисколько его не обрадовало. Он хотел получить всё и не желал делиться с Антуаном и Урсулой даже десятию су. Эта неясность в законе открыла ему новые горизонты, и он стал глубоко обдумывать их. Скоро он понял, что ловкий человек всегда сумеет воспользоваться законом. Когда не советуясь ни с кем, даже с адвокатом, в котором он боялся возбудить подозрение, он придумал следующее. Он знал, что может распоряжаться матерью как вещью. Однажды утром он привёз мать к нотариусу и заставил её подписать акт о продаже. Адолайда с удовольствием продала бы весь плассан, лишь бы ей оставили лочугу в переулке Святого Митро. К тому же Пьер обеспечил ей ежегодную ренту в 600 франков и поклялся, что будет заботиться о братье и сестре. Этой клятвы было достаточно для доброй женщины. Она повторила нотариусу урок, заученный ею со слов сына. На следующий день ее заставили подписать расписку в получении 50 тысяч за проданную землю. Это было гениальное мошенничество. Когда Аделаида выразила изумление, что ей приходится расписываться в деньгах, из которых она не получила ни одного сантима, то Пьер ограничился тем, что сказал матери, что это простая формальность, не имеющая никакого значения. Опуская бумагу в карман, он подумал: "Теперь волчата могут требовать от меня отчёта. Я скажу им, что старуха всё истратила. Они никогда не осмелятся затеять со мной тяжу". Через восемь дней тонкой стены не существовало, грядки сравнялись с землей. Огород Фуков, согласно желанию молодого Ругона, перешел в область преданий. Несколько месяцев спустя владелец Жасмей Френа приказал снести развалившуюся избу огородников. Когда в руках у Пьера очутилось пятьдесят тысяч франков, он женился на Фелисите Пюэш. Фелисите была маленькая брюнетка, какие часто встречаются в Провансе. Она была похожа на тех коричневых тонких стрекос, которые порхают вокруг миндальных деревьев. Худая, с плоской грудью, с острыми плечами, с лицом, напоминавшим мордочку хорька, и необыкновенно резкими чертами, она казалась не имела возраста. Ей можно было дать от 15 до 30 лет, хотя в действительности ей было только 19, и она на 4 года была моложе своего мужа. В глубине её чёрных узких глаз, словно продырявленных буравчиком, проглядывала хитрость кошки. Она имела низкий выпуклый лоб и немного сплюснутый у основания нос, с тонкими и подвижными ноздрями, как будто для того, чтобы лучше обнюхивать. Тонкие губы и выдающийся подбородок странной линией отделялись от щек. Вся эта физиономия хитрого карлика была как бы живой маской интриг, деятельного и жадного... честолюбия. Несмотря на свое безобразие, Фелисите обладала какой-то особенной, присущей только ей грацией, которая делала ее обольстительной. О ней говорили, что она по желанию может быть красивой, и безобразной. Всё зависело от того, как она причесывала свои действительно великолепные волосы. Но ещё более это зависело от торжествующей улыбки, которой озарялось её лицо, когда ей казалось, что она одержала победу. Рождённая без надежды на будущее, с плохим состоянием, она считала себя дурнушкой, но вместе с тем она решила бороться и дала себе слово — что со временем весь город умрёт от зависти при виде её роскоши и богатства. Если бы она действовала на более обширной жизненной сцене, где бы её ум мог развернуться во всю ширину, она бы действительно скоро привела бы в исполнение эти мечты. По уму она далеко превосходила девушек своего сословия и воспитания. Злые языки уверяли, что её мать, умершая спустя несколько лет после её рождения, имела в первое время своего замужества интимную связь с маркизом де Карнаван, молодым аристократом из квартала Святого Марка. Дело заключалось в том, что у Фелиси Те были очень маленькие руки и ноги, а это, по-видимому, доказывало, что она не принадлежит к сословию рабочих, от которых происходит. Старый квартал целый месяц удивлялся её браку с Пьером Ругоном, этим неотёсанным мужиком предместье, семья которого пользовалась столь дурной репутацией. Фелисите не обращала на это внимания и с странной улыбкой принимала натянутые поздравления своих подруг. Расчитав всё, она выбрала Ругона как сообщника. Принимая молодого человека, её отец видел в нём только поддержку в 50.000 франков, спасавшую его от банкротства, но Филиси Т. была проницательнее. Она далеко заглядывала в будущее и отлично понимала, что ей необходим человек здоровый, немного даже грубый, за которым бы она могла укрыться и который бы слепо повиновался ей. Она вполне основательно презирала провинциальных господчиков, изнуренных песцов, нотариусов, будущих адвокатов, голодавших в надежде на клиентуру. Беспреданница, не имея надежды выйти замуж за сына богатого нэгацианта, она в тысячу раз скорее согласилась бы выйти за крестьянина, из которого она рассчитывала сделать послушное орудие, чем за тощего бакалавра, который подавил бы её своим превосходством и заставил бы влачить нищенскую жизнь в погоне за призраками. По её мнению, женщина должна создать мужчину, Она чувствовала в себе силы создать министра из пастуха. В Ругоне её особенно привлекла ширина его груди, его коренастое туловище, не лишённое некоторого рода изящества. Человек такого сложения должен был легко и свободно нести мир интриг, которые она мечтала взвалить ему на плечи. Сумев оценить силу и здоровье мужа, она сумела также понять, что он далеко не глуп. Под грубой шкурой она чутьём угадала гибкий и хитрый ум. Но она далеко ещё не знала своего мужа и считала его гораздо более глупым, нежели он был в действительности. Через несколько дней после свадьбы Рой случайно в одном из ящиков письменного стола она нашла расписку в получении 50.000 франков, подписанную Аделаидой. Она поняла и ужаснулась. Ей Женщине не особенной честности были отвратительны подобные средства. Но в этом испуге была некоторая доля невольного изумления. Ругон показался ей человеком весьма сильным. Молодая чета отважно начала добывать состояние. Фирма Пюэша и Лакампа была скомпрометирована менее, нежели предполагал Пьер. Сумма долгов была незначительна. Не хватало только наличных денег. В провинции торговлю ведут осторожно, что спасает от крупных несчастий. Пюэш и Лакамп были благоразумнейшие из благоразумных. С трепетом рисковали они какой-нибудь тысячью и кью. Вот почему дом их, сущая яма, пользовался самым ничтожным значением. Пятьдесят тысяч франков, принесенных Пьером, было вполне достаточно для уплаты долгов и более широкого развития торговли. Начало было удачно. 3 года подряд оливки уродились отлично. Фелисите, в порыве смелости, страшно испугавший Пьера и старика Пюэша, заставила их купить значительное количество масла, которое они спрятали в магазин. Следующие 2 года, как причувствовала молодая женщина, урожай был плох, и цены сильно поднялись. продажи сделанных запасов дала им громадный барыш. Вскоре после этого господа Пюэш и Лакамп вышли из компании, удовольствовавшись теми грошами, которые они только что заработали. Их мучило чистолюбивое желание прожить остаток дней рантьерами. Молодые люди сделались единственными владельцами фирмы и полагали, что теперь состояние у них в руках. «Ты победил мое несчастье», — говорил иногда Фелиси Те своему мужу. Одной из немногих слабостей этой энергичной женщины была вера в преследование судьбы. До сих пор, уверяла она, им ничто не удавалось ни ей, ни ее отцу, несмотря на все усилия. Суеверная, как все южане, она была готова бороться с судьбою, как с живым существом, желающим ее задушить. Её предчувствия скоро оправдались. На сцену снова выступила неумолимая судьба. Что ни год, новые бедствия потрясали их дом. Одно из банкротств заставило их потерять несколько тысяч франков. Вернейшие расчёты на обильный урожай рушились вследствие каких-то невероятных причин. Самые верные спекуляции кончались ничем. Это была борьба без отдыха и пользы. Теперь ты ясно видишь, что я родилась под несчастной планетой, с горечью говорила Фелисите. И она ожесточалась и излилась, не понимая, почему Анна, так ловко проявившая себя в первой спекуляции, теперь подавала одни лишь плохие советы. Подавленный и менее сдержанный Пьер уже давно бы ликвидировал дела, если бы не упорство жены. Она хотела быть богатой. Она понимала, что только богатство может служить основанием её честолюбию. Когда у них будет несколько сотов тысяч франков, они завладеют городом. Добиться назначение мужа на важную должность и власть в их руках. Её не беспокоило завоевание почёстей, так как она чувствовала, что отлично вооружена для этой борьбы. но она сознавала свое бессилие завладеть первым необходимым для этого мешком денег. Она не боялась власти над людьми, зато чувствовала какую-то бессильную ярость против монет в сто су, неподвижных, белых и холодных, над которыми нельзя было восторжествовать и которые так глупо ускользали от нее. Более тридцати лет продолжалась эта война. Смерть Пюэш была новым ударом. Фелиситета, рассчитывавшая получить в наследство около 40 тысяч франков, вдруг узнала, что старый себялюбец, желая весело пожить последние дни, превратил всё своё маленькое состояние в ничего не стоящие фонды. Она заболела от этого, похудела, высохла, сделалась ещё более раздражительной. в виде, как она, словно муха, носилась с утра до вечера между бутылками масла, можно было подумать, что она хочет оживить торговлю. Муж её напротив того тяжелел. Казалось, судьба упитывала его, делала всё толще и неповоротливее. Однако эта тридцатилетняя борьба не разорила их. Подводя ежегодные итоги, они почти сводили концы с концами. Убытки, понесённые летом, обыкновенно покрывались излишком зимы. Жизнь изо дня в день приводила Фелисите в отчаяние. Она предпочла бы блестящее банкротство. Может быть, тогда бы они начали новую жизнь, вместо того, чтобы прозябать в ничтожестве и портить кровь из-за самого необходимого. В течение 30 лет они не отложили и 50 тысяч франков. Нужно ещё заметить, что с первых же лет брака у них появилась многочисленная семья. С течением времени сильно обременявшая их Фелисите, как многие маленькие женщины, была очень плодовита. Хотя это и трудно было предполагать при взгляде на её худенькую фигуру. В пятилетие от 1811 до 1815 года у неё родилось трое сыновей, по одному каждые 2 года. В течение следующих 4 лет она родила двух дочерей. Ни что так не располагает где-то рождению, как спокойная животная жизнь провинции. Двух последних детей супруги приняли весьма дурно. Дочери являются страшной обузой, если нет приданого. Ругон заявил всем и каждому, что вряд ли чёрт заставит его иметь шестого ребёнка. Действительно, Фелисите больше не ражало. Неизвестно до какого бы числа дошла она иначе, но молодая женщина не смотрела на эту кучу детей как на причину разорения. Наоборот, она созидала на них здание своего будущего благосостояния, которое в настоящее время ускользало от неё. И мне было ещё и 10 лет, когда она уже мечтала о их славной будущности, разочаровавшись в собственном успехе, Она стала надеяться, что они победят злую судьбу, дадут ей денег, доставят столь желаемое положение и богатство, которых она так тщетно добивалась. С тех пор, продолжая борьбу для поддержания торгового дома, она заручилась ещё одним шансом для удовлетворения своих властолюбивых инстинктов. Ей казалось невозможным, чтобы из её сыновей не нашёлся хотя один, который бы обогатил их всех. По её словам, она это чувствовала и заботливо пеклась о них, одновременно как строгая мать и нежный ростовщик. Она с любовью растила этот капитал, который в будущем должен принести громадные проценты. "Перестань", кричал Пьер. "Все дети неблагодарны. Ты портишь их, а нас разоряешь". Когда Фелисите заговорила о необходимости отправить детей в коллегию, он рассердился. Латынь совершенно бесполезная роскошь. Довольно с них, если они окончат курс в маленьком пансионе по соседству. Но молодая женщина настояла на своём. Она обладала более развитыми чувствами и потому хотела, чтобы её дети были образованы. К тому же она сознавала, что её дети должны получить не такое образование, как её муж, если она желает, чтобы из них вышли великие люди. Она мечтала видеть их в Париже, занимающих самые высокие положения, хотя точно не знала какие. Когда Ругон уступил и мальчики поступили в коллегию, честолюбие Фелисите было вполне удовлетворено. Она с восхищением слушала их разговоры о профессорах и занятиях, Когда однажды старший заставил младшего просклонять в её присутствии по латыни слово «роза», то это показалось ей дивной музыкой. И к чести её нужно сказать, что в эту минуту радость её была чиста и без всяких расчётов. Сам Ругон, как человек необразованный, был доволен, что дети стали учёнией его. Но что окончательно привело в упоение супругов, Так это товарищеские отношения, естественно возникшие между иксанами в яме и детьми городских тузов. Мальчики были на ты с сыном мэра, супрефекта, даже с двумя или тремя дворянами из квартала Святого Марка, оччастливившимися своим поступлением в коллегию Пласана. За честь подобного рода всякая плата казалась филисите нечтожной. Воспитание мальчуганов крайне обременяло бюджет Ругонов. Пока дети ещё не были бакалаврами, супруги, которым их содержание в коллегии стоило громадных усилий, жили надежды на их будущие успехи. Когда же они получили дипломы, то Фелисите пожелала довести свой план до конца. Она заставила мужа отправить их в Париж. Двое изучали юридические науки, третий проходил курсы в медицинской школе. Между тем средства ругонов совершенно истощились, и они, уже взрослые, принуждены были вернуться домой. Для бедных родителей наступило горькое разочарование. Провинция, казалось, снова завладела своей добычей. Молодые люди сделались сонливы и очень толстели. Фелисита задыхалась от горя. Сыновья разорили её. и не приносили процентов на затраченный капитал. Последний удар судьбы был тем, чувствительное для неё, что одновременно поразил честолюбие женщины и гордость матери. С утра до вечера Ругон твердил ей: "Я тебе это предсказывал". И это более всего раздражало её. Когда однажды она стала горько упрекать старшего сына за те громадные деньги, который пошли на его воспитание, он также горько отвечал ей: "Я возвращу вам эти деньги при первой возможности, но если у вас не было средств, то лучше бы нас сделать работниками. Мы выбиты из колеи и, поверьте, страдаем больше вас". Филиситы отлично поняла значение этих слов. С тех пор она прекратила нападки на детей И гнев её обрушился на судьбу, которая не приставала преследовать её. Она начала снова жаловаться и вздыхать по деньгам, недостаток которых лишал возможности пристать к пристани. Когда Ругон говорил ей: "Твои сыновья лентяи, они в конец разорят нас", она с горечью отвечала: "О, если бы Господь дал мне возможность наделить их деньгами. Бедные дети прозябают только потому, что у них нет ни одного су. В 1848 году, накануне февральской революции, положение молодых Ругонов в пласане было весьма шаткое. Они представляли любопытные типы, крайне непохожие друг на друга, хотя и происходили из одной семьи. В общем, они были выше своих родителей. Расс Ругонов облагораживалась женщинами. Аделаида дала Пьеру средний ум, склонный к мелкому честолюбию. Филисите наделила сыновей высшим умом, одинаково пригодным для великих подвигов и для великих подлостей. В это время старшему сыну Эжену было около 40 лет. Это был человек среднего роста, немного лысый, с склонностью полнеть. Крупные черты его продолговатого лица напоминали отца. Его ожереввшая физиономия уже начинала округляться и принимала бледно-жёлтый восковой оттенок. Но если в массивном четырёхугольном очертании его головы ещё сказывался мужик, то лицо его преображалось и оживлялось внутренним огнём, когда взор его блестел из-под тяжёлых век. У сына неуклюжесть отца обратилась в важную осанку. Этот толстый человек казался постоянно сонным, некоторыми размашистыми и ленивыми движениями он напоминал гиганта, расправляющего члены в ожидании дела. По одному из странных капризов природы, законы которых начинает понимать наука, Эжен был похож на пьеро физически, а на философитен нравственно. Эжен представлял собой любопытный пример того, как некоторые умственные и нравственные качества матери заключились в грубую оболочку отца. Он был страшно честолюбив и властолюбив. Презирал ничтожные средства и мелкие состояния. Он как бы подтверждал мнение Пласана, что в жилах Вилесите было несколько капель дворянской крови. Жажда чувственных наслаждений столь страшна, развитая в Ругонах и сделавшаяся как бы отличительными признаками этой семьи. достигло у него высшей степени развития он хотел наслаждаться но наслаждаться сладострастием умственным удовлетворяя своей страсти господство над другими такой человек не создан для успехов в провинции он 15 лет прозибал в ней обращая взоры к парижу выжидая случая со временем своего возвращения в маленький городок Не желая есть даром родительского хлеба, он записался в число адвокатов. Время от времени он защищал дела, получал скудное вознаграждение и не казался выдающимся среди честной посредственности. В плаца не находили, что у него глухой голос и грубые жесты. Ему редко случалось выигрывать процессы. Обыкновенно он удалялся от предмета и пускался в разглагольствование, как говорили умные люди местечка. Однажды, защищая дело о протарах и убытках, он забылся и запутался в политических сравнениях до такой степени, что председатель лишил его слова. Он тотчас же сел, улыбнувшись странной улыбкой. Клиент его был приговорён к уплате значительной суммы, И это, кажется, нисколько не заставило его пожалеть о своих отступлениях. На свои защитительные речи он смотрел как на простые упражнения, которые пригодятся ему впоследствии. Этого не понимала Фелисите и приходила в отчаяние. Ей хотелось, чтобы сын её предписывал законы всему гражданскому суду Пласана. Кончилось с тем, что у неё сложилось весьма неблагоприятное мнение о старшем сыне. Она была убеждена, что не этот сонный юноша сделается со славой семьи. Напротив того, Пьер слепо верил в него не потому, впрочем, чтобы он был проницательнее жены, а потому, что, судя по наружности, он льстил самому себе, веруя в гениальность сына, свой живой портрет. За месяц до февральских событий Эжен стал волноваться, Он особенным чутьём угадал приближающийся кризис. С этой минуты мостовая пласа нажгла его. Он бродил по улицам, как грешная душа, и вдруг, приняв решение, уехал в Париж. В кармане у него не было и 500 франков. Аристид, самый младший сын был, так сказать, геометрическая противоположность Эжена. Лицом мы жадностью он походил на мать, а хитрым характером, склонным к грубым интригам на отца. В природе часто необходима симметрия. Маленький с худощавым лицом, напоминавшим голову полишинеля, искусно вырезанную на набалдашнике трости, Арестид повсюду шнырял и разнюхивал, добиваясь наслаждения. Он любил деньги так же, как его старший брат любил власть. Но в то время, как Игэн мечтал управлять народами и упиваться могуществом, этот днём и ночью видел себя архимиллионером, живущим в царственном жилище, пользующимся прекрасным столом и вином и наслаждающимся всеми порами своего бренного тела. В особенности желал он быстрого обогащения. Воздушные замки легко созидались в его голове. С утра до вечера к его услугам были полные бочки золота, и это было приятно его ленивой натуре, тем более, что он никогда не заботился о средствах к приобретению. Самые быстрые казались ему самыми лучшими. Раса ругонов, грубых и жадных мужиков, с животными инстинктами созрела очень быстро. Потребность чувственных наслаждений, Утроенная дурным воспитанием, расцвела в Аристиде полным цветом и сделалась еще более ненасытной и опасной, как только он стал рассудительнее. Несмотря на свою тонкую, женскую проницательность, Фелисите любила его больше других. Она не сознавала, насколько ближе подходил к ней Эжен. Она извиняла глупости и ленность своего младшего сына тем, Что он сделается самым выдающимся человеком в семье? А человек выдающийся имеет право вести жизнь на распашку, пока не пробудится вся сила его способностей. Арестис жестоко злоупотреблял её снисходительностью. В Париже он вёл праздную развратную жизнь и принадлежал к числу тех студентов, которые проходят курс наук в кабаках латинского квартала. К тому же он пробыл в Париже только два года. Отец, испуганный тем, что он не сдал еще ни одного экзамена, оставил его в Плассане и стал поговаривать о необходимости подыскать ему жену в надежде, что заботы о семье сделают из него порядочного человека. Арестит позволил женить себя. В это время он еще не вполне точно отдавал себе отчет в своих честолюбивых стремлениях. Жизнь в провинции ещё не опротивила ему. Он чувствовал себя вполне счастливым в маленьком городке, за едой, питьём и гуляньем. Филоситет так горячо защищала интересы Чыты, что Пьер согласился поместить её у себя и кормить, с условием, чтобы молодой человек принял деятельное участие в делах торгового дома. С этих пор Для Аристида наступило чудное время бездельничья. Он проводил в клубе большую часть дня и ночи, убегая из конторы отца, как школьник, чтобы проиграть несколько монет, которые ему давала мать потихоньку. Нужно пожить в глуши провинции, чтобы понять, насколько грубел за 4 года этот молодой человек. В каждом маленьком городке всегда есть несколько взрослых людей, живущих на средства родителей, и прикидывающихся, как будто они работают, тогда как на самом деле ничего не делают и не хотят делать. Арестид был типом провинциального неисправимого бездельника, с блаженным видом разгуливавшего по пустым улицам. 4 года он непрерывно играл в карте. В то время, как он проводил жизнь в клубе, жена его, вялая и кроткая блондинка, способствовала разорению дома Ругонов. с своей чрезмерной любовью к нарядам и непомерным аппетитом, которого нельзя было даже предполагать у столь хрупкой особы. Анжела обожала ленты небесно-голубого цвета и жареные филе. Она была дочерью отставного капитана, которого называли майором Сикардо, простака, давшего за ней в приданое 10.000 франков, то есть всё своё сбережение. Выбирая Анжелу для сына, вероятно, Пьер рассчитывал лишь заключить выгодную сделку. Так мало он ценил Аристида. Это приданное в 10 тысяч франков, заставившее его согласиться на брак, сделалось для него настоящим камнем на шее. Аристид был хитрый плут. Ссудив отцу эти 10 тысяч франков и вступив в товарищество, он не пожелал оставить у себя ни одного су, и выказывал самое полное самоотвержение. «Нам ничего не нужно», — говорил он. «Вы будете содержать меня и жену, мы сочтемся впоследствии». Пьер в это время нуждался в деньгах и согласился на предложение Аристида, хотя его немного беспокоило это бескорыстие сына. Последний надеялся, что у его отца долго еще не будет свободных десяти тысяч франков, чтобы возвратить их ему. И что они с женой спокойно могут жить на его счёт, так как товарищество не может быть нарушено. Таким образом, это помещение маленького капитала являлось чрезвычайно выгодным. Когда наконец торговец маслом понял, какую глупость он совершил, то у него уже не было возможности отделаться от Рестида. При данной Анжелы пошло на спекуляции, который принял дурной оборот. Пиер вынужден был оставить что-то у себя, ожесточённый и поражённый в самое сердце страшным обжорством снохи и ленностью сына. 20 раз, если бы только можно было их выделить, он вышвырнул бы за дверь этих червей, высасывающих у него кровь, как он энергично выражался. Фелисите втайне поддерживала супругов. Молодой человек проведовший о её чистолюбивых мечтах каждый вечер рисовал ей самые заманчивые планы обогащения и обещал скоро их выполнить. Случай весьма редкий, но она была в отличных отношениях со своей невесткой. Нужно сказать, что Анжела совершенно не имела воли и что ею можно было распоряжаться как вещью. Пьер сердился, когда жена говорила ему о будущих успехах младшего сына и был даже склонен обвинять его в том, что он некогда послужит причиной разорения их дом. В продолжении четырёх лет совместной жизни он бурлил и изливал в спорах свою бессильную ярость, хотя это нисколько не трогало ни Аристида, ни Анжелы, пребывавших в блаженном спокойствии. Они устроились и непоколебимо оставались в доме. Наконец Пьеру посчастливилось Он мог возвратить сыну 10 тысяч франков. Когда они стали рассчитываться, то Арестит выискал столько придирок, что отец принужден был отпустить его, не взяв с него ни одного су за стол и квартиру. Чита поселилась в нескольких шагах от них на маленькой площади старого квартала, называемой площадью Святого Людовика. 10 тысяч франков скоро были истрачены. Нужно было устроиться. К тому же, пока в доме были деньги, Арестит ни в чем не изменял своих привычек. Когда же у них осталось всего только сто франков, он сделался нервным. Он бродил по городу с подозрительным видом, ничего не пил в клубе и не играл. Бедность сделала его еще хуже, чем он был на самом деле. Он долго ничего не мог предпринять. Голова кружилась у него от бездействия. В 1840 году у него родился ребёнок, малютка Максим, которого бабушка Фелисси Т. поместила в коллегию, из-за которого она потихоньку от мужа платила. Для Аристида стало одним ртом меньше, но Анжела умирала от голода. Муж вынужден был искать себе место. Ему удалось поступить в префектуру. Здесь он оставался около 10 лет и дослужился до жалования всего в 1800 франков в год. С тех пор, озлобленный, жёлчный, он постоянно стремился к наслаждениям, которыми не мог пользоваться. Жалкое положение, занимаемое им, выводило его из себя. Ничтожные 150 франков, получаемые им в месяц, казались ему насмешкой судьбы. Никогда ещё жажда чувственных наслаждений не сжигала его так сильно. Филесите, который он повторял свои страдания, была довольна его алчностью. Ей казалось, что нищета преодолеет его лень. Насторожев уши, он осматривался как вор, собирающийся что-нибудь стащить. В начале 1848 года, когда его брат уехал в Париж, Он было возземал мысль последовать за ним, но Эжен был холост, а у него была жена, которую он не мог потащить за собою. И не имел денег. Он остался и ждал катастрофы, готовый броситься на первую попавшую добычу. Второй сын Ругонов, Паскаль, родившийся после Эжена, казалось, вовсе не принадлежал к семье. Это был один из тех частых случаев, которые, по-видимому, совершенно проверяют законы наследственности. В подобных случаях природа, кажется, изливает все свои дары. Паскаль не в физическом, не в нравственном отношениях не походил на Ругонов. Высокого роста, с приятным, строгим лицом, он обладал честным умом, питал любовь к науке и был скромен. что совершенно противоречило лихорадочному и недобросовестному честолюбию его семьи. Превосходно окончив курс медицинских наук в Париже, он по собственному желанию вернулся в Пласан, несмотря на предложения своих профессоров. Ему нравилась спокойная жизнь в провинции. Он полагал, что такая жизнь удобнее для учёного, нежели парижский шум. Даже в пласане он нисколько не заботился об увеличении своей практики. Чрезвычайно умеренный, презирая богатство, он довольствовался несколькими случайно обратившимися к нему больными. Всё его богатство состояло в светлом домике в Новом городе, где он запирался как в келье и с любовью занимался естествоведением. Особенную страсть питал он к физиологии. В городе скоро узнали, что он часто покупает трупы у госпитального могильщика, и это внушило нежным дамам и некоторым трусливым буржуа род ужаса к нему. По счастью, ещё его не считали за колдуна, но его практика ещё более уменьшилась. На него смотрели как на оригинала, которому человек из порядочного общества не может доверить даже мизинца. из боязни скомпрометировать себя. Слышали, как жена мэра сказала однажды, «Я скорее умру, чем позволю лечить себя этому господину. От него пахнет мертвичиной». С этой минуты участь Паскаля решилась. Он, казалось, был доволен, что внушает такой страх. Чем меньше у него было клиентов, тем он больше времени не мог посвящать своим любимым наукам. Так как он брал за визиты крайне умеренную плату, то народ продолжал обращаться к нему. Он зарабатывал достаточно, чтобы жить, и потому жил вполне довольный вдали от всех, занимаясь своими изысканиями и открытиями. Время от времени он посылал рефераты в Парижскую академию наук. Пласан даже не подозревал, что этот оригинал Этот господин, от которого несло мертвечиной, был весьма известен и уважаем в учёном мире. Когда он выходил по воскресеньям на прогулку в горы Горик, с ботаническим ящиком на шее и геологическим молотком в руках, обыватели пожимали плечами, сравнивая его с другим городским доктором, всегда изящно одетым, обходительным с дамами, от одежды которого так приятно пахло фиалкой. Ещё менее понимали Паскаля его родители. Когда Фелисите увидала, как странно и буднично складывается его жизнь, она стала упрекать его за то, что он обманул её надежды. Терпеливого нося лень Арестида, от которого она многого ждала в будущем, она не могла смотреть без гнева на скромную обстановку Паскаля, на его любовь к уединению, на его презрение к богатству и твёрдое решение оставаться в тени. Нет, не этот сын осуществит её чистолюбивые мечты. В кого ты, говорила она ему иногда. Ты не наш. Посмотри на братьев, они ищут, стараются извлечь выгоду из образования, которое мы им дали. Ты же делаешь только глупости. Ты плохое для нас утешение, а ведь мы разорились на твоё образование. Нет, ты не наш. На это Паскаль, обыкновенно предпочитавший отделаваться шутками всякий раз, когда она начинала сердиться, говорил с тонкой насмешкой: "Перестаньте жаловаться. Я не хочу разорить вас. Я буду лечить вас даром, если вы заболеете". Ко всему этому он довольно редко виделся со своей семьёй, не потому, чтобы он питал к ней отвращение, а потому что любил обособленность. До поступления Аристида в субпрефектуру он несколько раз помогал ему. Он остался холостым. Он нисколько не заблуждался относительно надвигавшихся важных событий. В продолжение двух или трёх лет он занимался важным вопросом о наследственности, сравнивая животные породы с человеческой расой, углубляясь в любопытные выводы. Наблюдения, произведённые им над собой и над своим семейством, были как бы исходными пунктами его опытов. Простой немудрый народ понял, насколько он отличается от ругонов. Они просто называли его господин Паскаль, никогда не прибавляя фамилии. В 1848 году Пьер и Филисите прекратили торговлю. Приближалась старость. Им было за 50 лет каждому, и они устали бороться. Терпя одни неудачи, они боялись разориться, если не остановятся. Не оправдав их упований, сыновья нанесли им окончательный удар. Потеряв надежду когда-либо разбогатеть с их помощью, они хотели, по крайней мере, сохранить себе кусок хлеба под старость. Они бросили торговлю, скопив более 40 тысяч франков, что обеспечивало им доход в 2 тысячи франков, а на это можно было кое-как жить в провинции. К счастью, они были одиноки, так как ему удалось выдать замуж дочерей Марту и Седанию, из которых одна жила в Марселе, а другая в Париже. Ликвидировав дела, они очень желали бы жить в новом городе, в квартале удалившихся на покой коммерсантов, но не решались на это. Доходы их были очень скромны, и они боялись, что будут здесь слишком ничтожными. В виде компромисса Они сняли квартиру в улице Бан, которая отделяла старый квартал от нового. Они поместились в крайнем доме старого квартала и таким образом всё-таки остались в части города, занятой беднотой, но зато могли смотреть из окон на город богачей. Они находились, так сказать, на пороге обетованной земли. Их квартира, помещавшаяся во втором этаже, состояла из трёх больших комнат. Они устроили столовую, гостиную и спальню. В первом этаже жил хозяин дома, продавец тростей и зонтиков, магазин которого находился внизу. Дом состоял всего из двух этажей. Когда Фелисите устраивалось, её сердце сжималось от боли. В провинции жизнь в наёмной квартире служит признаком бедности. Каждая состоятельная семейство в Пласане живёт в своём доме. Недвижимая собственность здесь дёшево. Пьер берёг деньги. Он и слышать не хотел об украшении квартиры. Им должна была служить старая обстановка, поблёкшая, потёртая, хромая, слегка лишь подновлённая. Фелисити, отлично понимавшая причину этой скупости, умудрилась придать некоторый блеск всем этим развалинам. Она сама исправила мебель, И починили разорвавшийся бархат на креслах. Столовая и кухня, помещавшиеся в задней части квартиры, были почти пусты. Стол и дюжина стульев как-то терялись в обширной комнате, окна которой выходили на серую стену соседнего дома. Так как в спальню никто не заходит, то Фелисите скрыла в ней совершенно негодную мебель. Кроме постели здесь стояли шкаф, бюро, Туалет, две колыбели, одна над другой, буфет без дверец и совершенно пустой библиотечный шкаф. То есть все уважаемые развалины, с которыми старуха не решалась расстаться. Все её заботы были сосредоточены на гостиной. Ей удалось сделать её почти уютной. Посередине стоял стол с мраморной доской, в углах консоли с зеркалами, Емелся даже ковёр, правда, покрывавший только середину комнаты, и люстра, обтянутая белой, засиженной мухами кисьёй. На стенах висело шесть литографий, изображавших наиболее славные битвы Наполеона. Вся обстановка была во вкусе начала империи. Вместо всяких украшений Фелиситет добилась, чтобы комната была оклеена оранжевыми обоями с большими цветами. Таким образом, гостинная получила странный жёлтый оттенок, наполнявший её ослепительным, обманчивым светом. Мебель, обои, занавески на окнах всё было жёлтое. Благодаря этому ковёр и даже мрамор стола приобрели желтоватый оттенок. Когда занавесы были спущены, получалось гармоничное освещение, и гостинная выглядела почти чистой, но Фелисита мечтала об иной роскоши. Она с немым отчаянием смотрела на эту плохо прикрытую нищету. Она всё время проводила в гостиной, как в самой лучшей комнате этой квартиры. Одним из самых приятных и в то же время самых горьких развлечений её было садиться к одному из окон, выходивших на улицу Бан. Наиской лежала площадь супрефектуры. Здесь был рай, о котором она мечтала. Хорошенькая, чистенькая площадь со светлыми домиками казалась ей эдемом. Она с удовольствием бы отдала 10 лет жизни, лишь бы ей завладеть одним из этих домиков. В особенности её искушал дом, в котором жил сборщик подетей. Он как раз был угольный Она смотрела на него с завистью беременной женщины. Иногда, когда окна этого дома были открыты, она видела богатую мебель и сумасшедшую роскошь, и тогда сердце ее обливалось кровью. В это время ругоны переживали любопытный кризис честолюбия и ненасытных желаний. Они были оскорблены в самых лучших своих чувствах и считали себя жертвами рока. Они еще сильнее — Ещё решительнее жаждали насладиться прежде чем умереть. В сущности, они не утратили ни одной из надежд, несмотря на свой преклонный возраст. Фелисите уверяла, что у неё есть предчувствие, что она умрёт богатой. Каждый день, прожитый в нищете, тяжело давил их. Когда они вспоминали бесполезные усилия, тридцатилетнюю борьбу и взмену детей, и видели что все их воздушные замки разрешились жёлтой гостинной, в которой нужно было спускать занавески, чтобы скрыть её безобразие, ими овладевала глухая ярость. И тогда в утешение себе они мечтали о колоссальном состоянии. Фелиситен надеялась выиграть в лотерею 100 000 франков. Пьер рассчитывал выдумать несколько превосходных спекуляций. Они жили только одной мыслью, тотчас же В одну секунду составить состояние, быть богатыми и наслаждаться хотя бы только год. Всем существом своим они стремились к этому грубо, неустанно. Они смутно ещё надеялись на сыновей с тем особенным эгоизмом родителей, которые не могут привыкнуть к мысли, что они воспитывали детей без всякой для себя пользы. Фелисите казалось несколько не постарела. Это по-прежнему была маленькая брюнетка, ни одной минуты не сидевшая на месте и стрекотавшая, словно сорока. Всякий, кто смотрел на неё сзади, когда она шла по тротуару, мог принять её за пятнадцатилетнюю девушку. Так легка была её походка, и так тонки были её плечи и талия. Даже лицо её нисколько не изменилось. Оно сделалось только острее и всё больше и больше напоминало мордочку хорька. казалось, оно отвердело, как пергамент. Что касается Допьера, то он отрастил себе живот и приобрёл вид весьма почтенного буржуа, у которого не хватает лишь хорошего дохода, чтобы казаться вполне почтенным. Его жирное бесцветное лицо, толщина, заспанный вид, как нельзя больше служили признаком богатого человека. Однажды он услыхал, как незнакомый крестьянин сказал про него: Наверное, этот толстяк-богач, которому нечего заботиться об обеде. Это замечание поразило его в самое сердце. Ему казалось страшной насмешкой, что он, бедняк, имел осанку и наружность миллионера. Когда по воскресеньям он брился перед маленьким зеркалом, стоившим 5 су и висевшим на шпингалете окна, Ему казалось, что во фраке и в белом галстуке он выглядел бы на вечере у субпрефекта лучше, чем иной чиновник Плассана. Этот сын мужика, побледневший в торговых заботах, разжиревший от сидячей жизни и скрывавший свои низкие инстинкты под личиною бесстрастия, в самом деле имел ничтожный, но торжественный вид. Широкие плечи, А это, как известно, придаёт человеку важную осанку в официальном салоне. Уверяли, что жена командует им, но это было неправда. Он был прямо как бык и приходил в бешенство, если ему противоречили. Но Фелисите была чересчур гибка, чтобы открыто бороться с ним. Живая натура этой карлицы-мотылька не находила нужным пробивать стену лбом, если она хотела чего-либо добиться от мужа. или же направить его по тому пути, который казался ей лучшим. Она вертелась около него как стрекоза, жалила его со всех сторон и нападала до тех пор, пока он не уступал, сам того не замечая. К тому же он признавал её умнее себя и довольно терпеливо выслушивал её советы. Филесита часто совершенно ложно приписывала себе успех тогда как Пьер ее вовсе не слушал. Замечательно то, что супруги почти никогда не упрекали друг друга в своих неудачах. Только вопрос о воспитании детей поднимал в доме целую бурю. Революция 1848 года застала семейство Ругонов на стороже. Раздраженные преследованиями судьбы, они были готовы завладеть состоянием насильно, Если только представится случай. Это была семья разбойников во всеоружии, собиравшихся грабить событие. Эжен сторожил в Париже, Арестит прилаживался, как бы задавить пласан. Отец и мать быть может самые алчные, собирались поработать сами и кроме того рассчитывали воспользоваться трудами своих сыновей. Один только Паскаль этот скромный труженик науки жил беззаботно в своём маленьком светлом домике Нового города.